После корпоратива прошел месяц. Вадим сдержал свое обещание, ни разу своим видом не показал, что между ними что-то было. Анна видела, что он очень хочет с ней поговорить, но она этого разговора не хотела. Она была к нему не готова. Ее тоже тянуло к нему. Хотелось прикосновений, улыбок, нежных слов и горячего дыхания, обжигающего ее шею и ушки, когда он говорит ей милые глупости. Она знала, если сейчас они сблизятся еще больше, пути назад не будет. В ее душе теплилась маленькая искорка надежды, что ее отношения с супругом наладятся. Она мысленно разрывалась между Вадимом, Сергеем и мужем. Это действовало на нее угнетающе. Она не могла сделать выбор. Вадим ждал серьезного разговора, но Анна ему ничего не обещала. Она запуталась. В феврале после обеда ей стало плохо. Еле успела добежать до туалета, где ее стошнило. Стали раздражать запахи и резко поменялись вкусы к пище. В последние выходные месяца в гости пришла Ольга, принесла тортик и шампанское. Сказала, что давно ее простила и не хочет терять такую подругу. Анна съела кусочек и побежала в туалет, ее опять тошнило. Да когда же это расстройство желудка закончится, сил уже нет, подумала она. Анна, что с тобой? волновалась, Ольга. «Не знаю, уже неделю так. Желудок, наверное», – успокоила она подругу. «А ты часом не беременна?» – Ольга сделала удивленное лицо. «Неужели твой муженек на ребеночка согласился?» «Ага, как же согласиться? Жди у моря погоды», – ответила она. «К врачу в понедельник пойду. Наверное, с желудком проблемы. Пусть лечит». В десять часов утра понедельника Анна сидела в кабинете врача. Она что-то писала в ее карточке и говорила – «Милочка, вы обратились не по адресу, у вас по женской части. Вот вам направление к гинекологу. Он сегодня принимает до двух, успеете». Анна взяла листочек и пошла занимать очередь. В кабинете гинеколога она плакала. «Не может быть!» — говорила она врачу. «Этого просто не может быть!» «Может, милая, может, шесть недель, поздравляю!» Анна плакала не от горя, а от радости. Она очень хотела стать мамой, очень. Но муж был против. Еще год назад она во всем его слушалась, но сейчас все стало по-другому. Она знала, чей ребенок у нее под сердцем. Близости с мужем не было последние два месяца. Единственный раз был с Вадимом, ребенок его. Она зашла в кафе рядом с поликлиникой, заказала чай с лимоном и стала думать, что же делать. Вышла через час, все для себя решив. Первым делом удалила свою страничку в соцсети. «Прощай, Сергей, я тебя любила, но виртуальная любовь мне не нужна». Следующим местом, где она побывала, стал ЗАГС. Сотрудница не удивилась, когда она спросила, как написать заявление на развод. Заполняла бланк и плакала. Слезы горячими дорожками катились по щекам и капали на казенную бумагу. Все-таки столько прожитых вместе лет – это не один день. Был бы ребеночек, ничего бы и не случилось. Еще предстоят долгие объяснения с мужем и родителями. Насчет своих она не волновалась, мама и папа примут ее в любой момент, в любом состоянии. А вот родители мужа устроят скандал. Мало того, что во всем обвинят ее, так еще и ославят на всю родню как шлюху. Наконец-то в начале шестого Анна добралась домой. До прихода мужа оставалось минут сорок. Собирала самое необходимое в большую спортивную сумку и плакала. Вызвала такси, назвала рабочий адрес. Закрывая дверь последний раз, окинула квартиру взглядом. В груди защемила. Прошептала «прощай», захлопнула дверь и пошла к лифту. Подъехав к офису, женщина позвонила Вадиму, попросила его выйти на улицу. Мужчина вышел через минуту. Видно было, что спешил. Незастегнутое пальто без шапки. «Привет, Анна, что случилось?» Спросил мужчина с волнением в голосе. «Случилось, Вадим, случилось». ответила она. «Я беременна от тебя. Мужа я бросаю, вещи собрала, поеду к маме». Затаив дыхание, женщина смотрела на его лицо. Сейчас станет понятно, как на самом деле он к ней относится. После слов о беременности лицо мужчины просветлело. Он улыбнулся, взял ее за руки. «Анна, я же люблю тебя, и я хочу ребенка!» «Не надо ехать к маме». Мужчина вытащил ключи из кармана куртки. «Вот ключи от моей квартиры. Таксисту я сейчас объясню, куда ехать, и попрошу помочь поднять твою сумку. Сам приеду через час. Все будет хорошо». Уже второй час Анна находилась в квартире Вадима. Вещи так и лежали в сумке. Позвонила ему, сказала, что доехала нормально, спросила пароль от компьютера. «Надо рабочую почту посмотреть», – подумала она. Нажала на значок браузера, открылось окошко со страничкой Вадима в одной из соцсетей. Весь экран занимало письмо. Она не хотела знать содержание чужих писем, но что-то в тексте показалось ей знакомым. Женщина стала читать. «Принцесса, прочитай эти стихи, и ты поймешь, что не все так страшно. В раю шел снег, в аду цвела весна». Конец В рассказе использованы стихи. Поль Элюар, Эйр Рансар, Букет, Поль Верлен, «Никогда дождь» Марковцев «Любви не нужно громких слов» Марина Иванова «В раю шел снег, в аду цвела весна»